В этот момент Шэнь-Пэй дал сигнал хлопушками. С двух сторон одновременно открыли стрельбу лучники. Воины Цао-Цао дрогнули и отступили. Юань-Шао бросил войска в завершающий бой и разбил на голову армию Цао-Цао, преследуя его до самого гуань Сам Юань-Шао раскинул несколько лагерей и по совету Шэнь-Пэя Его воины стали насыпать земляные холмы, чтобы с высоты следить за тем, что делается в лагере врага, и метать туда стрелы. За десять дней было насыпано более пятидесяти холмов. На них соорудили высокие дозорные башни, где укрылись лучники. Оттуда непрерывно летели стрелы. Воины Цао-Цао вынуждены были все время прикрываться щитами, а стрелки Юань-шао покатывались со смеху. Цао-цао вновь созвал советников. «Надо изготовить камнеметы», — предложил Люе. Очень быстро машины соорудили и привели их в действие совершенно неожиданно для врага, когда все лучники находились в башнях. В воздух полетели камни, причиняя огромные разрушения. Стрельба с башен прекратилась. Тогда Шэнь Пэй предложил прокопать подземный ход в лагерь врага. Это стало известно Цао Цао, и он снова обратился за советом к Люе. «Надо вырыть вокруг лагеря ров», — сказал Люе. Ров был выкопан в ту же ночь. И когда воины Юань Шао стали рыть подземный ход, они наткнулись на края рва, и увидели, что напрасно потратили свои силы. Цао-Цао приказал усилить оборону. Разведка донесла Цао-Цао, что тысячи повозок с провиантом, охраняемых Хань-Мыном, направляются к лагерю Юань-Шао. По приказу Цао-Цао, Сюй-Хуан и Ши-Хуань ночью в горах преградили им путь. Хань-Мын вступил в бой с Сюй-Хуаном, а тем временем Ши-Хуань перебил людей и поджег обоз. Хань Мэн бежал. Когда случившимся стало известно в лагере Юань Шао, Шэнь Пэй сказал, «В походе для войска самое важное — провиант. Его надо тщательно охранять. Следовало бы усилить охрану складов на озере Учао». «Вы правы», — ответил Юань Шао. «Отправляйтесь наблюдать за снабжением и постарайтесь, чтобы мы ни в чем не терпели недостатка». Между тем в войске Цао Цао весь провиант вышел. Но тут случилось счастливое для него событие. На его сторону перешел Сюй Ю, советник Юань Шао, человек умный и дельный. Увидев его, Цао Цао очень обрадовался и сказал, «Ну, теперь все в порядке, раз вы пришли. Посоветуйте, как мне разбить Юань Шао». С малым войском сопротивляться превосходящему по числу врагу, да еще длительное время, значит обречь себя на гибель. Но у меня есть план, как заставить огромную армию Юаньшао за три дня развалиться без боя. У Юаньшао весь провиант хранится на озере Учао, а храняет его Шуньюй Цюн, пьяница и бездельник отберите лучших воинов, пусть они выдадут себя за людей Дзян одного из военачальников Юань Шао, и скажут, что посланы охранять провиант, а потом, выбрав подходящий момент, сожгут житницы. После этого не пройдет и двух дней, как войска Юань Шао взбунтуются». Поблагодарив Сюй Юу, Цао Цао оставил его в своем лагере и на следующий день сам отобрал пять тысяч конных и пеших воинов. Для отряда, отправляющегося к озеру Учао, были изготовлены знамена, такие же, как в войсках Юаньшао. У каждого воина за спиной было по связке сена и хвороста. С наступлением сумерек отряд, возглавляемый самим Цао Цао, тронулся в путь. Наступила ночь. У одного из лагерей Юаньшао отряд заметили и окликнули. «Дзянцзи идет к озеру Учао охранять житницы», — ответили они. К исходу четвертой стражи отряд подошел к Учао. Цао Цао приказал обложить житницы.